Брюнетка, как сама она говорила, очень скучала на этих жалких вечерах. Она с пренебрежением отказывалась от подаваемых ей конфет, жаловалась на духоту и жар и беспрестанно звала мать домой. Но Мария Ивановна говорила, что Владимир Андреевич знает, когда прислать лошадей, и в простоте своего сердца продолжала играть в преферанс с учителем гимназии и Иваном Иванчем с таким же наслаждением, как будто бы в ее партии сидели самые важные люди. Что касается до да блондинки, то она выкупала скуку, пересмеивая то красный нос Ивана Иванча, то неуклюжую походку стряпчиво и очень не кстати поместившуюся у него под левым глазом бородавку, то но одним словом всем доставалось. Гости же феоктисты-савишны в отношении особ высшего круга держали себя почтительно, а хозяйка оказывала им исключительное внимание, хотя в то же время все почти знали, что эти особы – пуф, или, как говорили многие, сидят на овчинах, обьют бьют соболей, то есть крепко небогаты. Но их изящная форма... Что делать? Их изящная форма внушала невольное к ним уважение. Хозяйка встретила еще в зале Перепетую Петровну и Павла. «Честь имею представить племянника», сказала Перепитуя Петровна, целуясь с хозяйкой. «Очень приятно», — отвечала феоктиста Савишна, жеманно кланяясь Павлу, и, глядя на него с некоторым удивлением, она представляла его себе вовсе не таким. «Милости прошу, перепетуя Петровна», продолжала она, указывая на дверь в гостиную, «Павел Васильевич, сделайте одолжение». Но Павел не сделал одолжение, не пошел в гостиную. Постояв несколько минут, он сел невдалеке от гостя в коричневом фраке который тоже, видно, не принадлежал к числу дамских любезников, а потому сидел один-одинехонек в зале. Брюнетки и блондинки сделалось очень скучно и жарко в гостиной, в которой действительно была страшная духота. Обе девушки, взявшись под руки, вышли в залу. Они взглянули вскользь на Павла и на его соседа, а потом насмешливо переглянулись между собою. Павел тоже заметил их, и страшное изменение произошло в его наружности. Он сначала вздрогнул всем телом, как бы дотронувшись до лейденской банки. Потом побледнел, покраснел, взглянул как-то странно на гостя в коричневом фраке, а вслед затем начал следить глазами, заходившими взад и вперед девушками. В брюнетке... «Мой герой узнал свою московскую соседку». Барышни с своей стороны не глядели более ни на Павла, ни на его собеседника, а разговаривали громко о недавно бывшем маскараде на французском языке, что они всегда делали в укор невежественным гостям феоктисты-савишны. Вскоре вошла хозяйка и начала умолять Юлию Владимировну что-нибудь пропеть». Юлия отказывалась. «Вы не поверите», — говорила феоктиста савишна, обращаясь к Павлу и к господину в коричневом фраке. «Что у них? Что у них за ангельский голосочек?» Коричневый фрак встал, кашлянул и ничего не сказал. Выражение лица его как будто бы говорило «Не могу знать, не мое дело». Но еще страннее вел себя Павел. Он даже не встал и не сказал ни слова хозяйке. «Кто это такой?» – шепнула блондинка. «Бешметов!» – отвечала хозяйка. Блондинка сжала губки и слегка кивнула головой. «Юлия Владимировна!» – заговорила снова феоктиста Савишна, мучимая меломанией. «Сжальтесь над нами, доставьте нам это наслаждение!» Юлия Владимировна сжалилась и с кислую миную селась за фортепиано. С первым же ее аккордом все гости, игравшие и не игравшие в карты, вышли в залу. А потом со второго куплета она пела «Что ты, ветка бедная?». Многие начали погружаться в приятную меланхолию.